Глава 30. Дело света Нет, я давно не считаю себя слабым. Вернее, я так никогда и не считал. А что насчет сравнений? Как-то так в жизни сложилось, что однажды я просто перестал терять на них время. Без нервов, без трат и сил нужно просто идти вперед и не оглядываться на других. Это гораздо проще и эффективнее в итоге когда сейчас сапогов выдал такое вот сравнение и я все таки задумался на эту тему найти однозначный ответ так и не получилось ну давай все таки без преувеличений я постарался успокоить разошедшегося парня и чего он так близко к сердцу это воспринимает а тут их и нет на этот раз сапогов говорил спокойно и его готовность поделиться своими рассуждениями как бы намекала на то что, возможно, я сейчас услышу что-то интересное. Все остальные варианты можно просто отбросить. Для начала, раз уж рассматривать всех, те, кто даже не открыл маску или не взял легендарный уровень, удел которых пока разве что сражаться против мелких монстров на окраине диких земель, и их точно можно отбросить. А с чего ты так категоричен? Я не удержался и возразил. Если твой собеседник сыплет вроде бы неоспоримыми тезисами... Причем только чтобы приучить тебя соглашаться, как в учебнике по психологии за первый курс. Почему бы не расшатать один из них и не заставить его сомневаться? А то, если честно, без понимания причин этот напор меня все-таки смущает. Но пора напустить пыли. Большая часть врагов, что я убил, была без маски, так что с этим могла бы справиться и эпикметка при хорошем оружии. А оно у меня более чем хорошее» с этими словами я вытащил косу и пару раз помахал ею давая разевающимся в безмолвных криках пастям ухватить по паре глотков свежего воздуха без маски не выдержать бой один на один сапогов смотрит на меня ожидая что я пригнусь под тяжестью этого аргумента а я вот что то не впечатлен и это основная причина почему слабые метки не видят смысла загонять в большие битвы разве не глупо а метка «Без легендарного знака своей стихии тебе не хватит очков на открытие достижений за развитие твоей основной характеристики, плюс ограничения по уровню и невозможность нормально копить энергию покровителя, а без всего этого в серьезном бою никак. Ну что, мне продолжать?» Сапогов смотрит немного ехидно, я тоже улыбаюсь, типа «Ну да, кто же этого не знает?» «Давай дальше, уж больно мне нравится, как ты все излагаешь». Немного лести, чтобы спровоцировать продолжение разговора в таком же детальном ключе, и Олег продолжает. «Хорошо, с этим разобрались. Дальше у нас идут обычные обладатели меток, на которых ты тоже не похож». Казалось, Сапогов наслаждается происходящим. Он что, раньше был следователем и теперь радуется возможности пусть ненадолго вернуться в привычную стезю?» Ни на новичка, который только открыл новую сторону удара, ни на ветерана, который посвятил несколько лет ее совершенствованию. А вот здесь не очень понятно, почему и эти варианты были отсеяны. Хотя в целом послушать об официальной классификации сил этого мира очень интересно, тем более от явно знающего человека. «Почему же это не похож?» Добавляю в голос наигранного возмущения. Держался я неплохо, но и не идеально. С чего бы отбрасывать эти два варианта? Ветерана легко отличить по использованию заранее изученных и доведенных до совершенства комбинаций. А ты, я следил, почти никогда не повторялся. Сапогов усмехнулся, как часто делают самоуверенные люди, считающие, что все поняли про своего собеседника. И тогда остаются мастера, которые уже настолько освоились со своими способностями, что могут побеждать уже на одних инстинктах. Интересная мысль. Сапогов, конечно, все слишком сильно привязывает к маске и метке, но, на мой взгляд, то же мастерство можно было начать нарабатывать и раньше. Взять, например, Лысого. Владея в совершенстве мечом, получив новые силы, он очень быстро их адаптировал под свой стиль сразу перескочив через несколько ступеней. И никаких долгих лет тренировок. Или тут сказалось вмешательство одной непостоянной любящей темноту особы. «Ты помнишь, как я полетел в самом начале?» «Тоже поднимаю вверх уголки губ и напоминаю об этом не самом славном эпизоде в своей карьере. А то уж больно все сапогов красиво расписывает, надо бы немного его приземлить». «Помню». Вот только Олег ни капли не смутился. «Нет, серьезно. Откуда он такой вылез, непробиваемый и уверенный в себе?» «Тот же Хвостов намного проще будет». «Мастерство можно наработать и не только на людях. Тебе не хватало понимания специфики, а потом перестроение произошло практически моментально. Скорость реакции, скорость оценки обстановки и особенно принятия решений. Это был очень высокий уровень». «Черт побери, ведь он смог достать даже меня!» Мне лестно первое, и я понял, что не замечал в себе определенные изменения второе. Я никогда не был глупым, скорее и наоборот, но здесь в этом мире данные черты характера, ну или, может быть, сознания, обострились. Что это, воздействие экстремальных обстоятельств, собственный рост или влияние того же интеллекта? А что? Вполне логично. Например, сила дает большой прирост в сражении, и почти незаметно в обычной жизни, но именно что почти. А если рост интеллекта привел к каким-то изменениям у меня в мозгу, та же скорость реакции? Или еще одна гипотеза? Когда у меня начался самый сильный рост? После открытия алхимии. Что если те же зелья, особенно то, что имени карика, влияют на мозг? И те характеристики, что я стимулирую для временного усиления, в итоге понемногу, да еще и на регулярной основе, подрастают банально за счет физиологии. Черт, сколько теорий и ни одного подтверждения. Но, как бы там ни было, этот разговор принес мне уже два интересных открытия. Но даже и среди мастеров есть те, кто выделяются. Увидев, что я молчу, Сапогов решил, что можно продолжать выделяются какой-то своей уникальной возможностью, не одиночным приемом, а чем-то большим. Обладателей даже простейших сил, что недоступны другим людям, называют униками, те из них, что посильнее, стали генералами, ну а величайшие — жнецами. Немного отличается от той версии, что я слышал раньше, про жнецов, что использовали свой уникальный дар и убили Бога, и про генералов, что испугались. Получается, что сапогов не знает или специально убрал из рассказа ту часть, где говорится, что эти уникальные способности могут быть как врожденными, так и приобретенными. Почему-то решил, что я обладаю каким-то уникальным умением, и добавил на лицо выражение попроще. Просто способности маски. Раньше же ни у кого подозрений не было. Неужели этот сапогов такой особенный? Или дело в необычном антураже? некоторых заклинаний после повышения интеллекта. «Но сначала я именно так и думал. Черт, а ведь рядом уже столько людей собралось и слушает наш разговор. Впрочем, если дойдет до столкновения, ничего страшного, прорвусь, а дожидаться большой драки можно где угодно». «Некоторые, как их называют, параноики, хотя лично я считаю их просто предусмотрительными людьми, так и поступают». Собирают сильную маску с хорошим набором способностей, а четвертый черепок берут от кого попроще, чтобы не выдавать себя свечением. В общем, сначала к тебе было не подкопаться, но потом моментальный призыв кадавров и то, что они по сути своей являясь всего лишь последователями, смогли пробить защиту вражеского уника, наполненную до краев его силой. И это могло бы насторожить кого угодно, согласись». Последователи, защита уника... Я так понял, что он говорит о типе с золотым свечением. Но в чем противоречие? Разве что... Ну, конечно, недаром же те темные тотемы считаются слабостью. Сила питомцев или кадавров считается по умолчанию меньше, чем у обычных воинов. И когда такое вот ослабленное существо разрывает врага, который сильнее большинства наших воинов, Естественно, тот же Сапогов должен был удивиться, да и остальные, скорее всего, тоже. Просто, возможно, не все смогли даже осознать свои чувства. Откуда им знать, что я не могу контролировать существ ночи, и что все связанные с этим ограничения просто не работают? Ну, победил уника, я решил согласиться с очевидным, с интересом наблюдая, куда направляет разговор мой такой неожиданно скользкий собеседник. «Это хорошо, но не настолько же. А тебе известно, что соседние девять крепостей люди Семина взяли именно благодаря прорывавшим защиту уникам». В разговор сразу же на повышенных тонах вмешался Хвостов. «Ну вот, похоже, я теперь так и не узнаю, на что меня хотели вывести. Наш главный командир все-таки более прямолинейный. А того, что возглавлял Штурмбурга, убил ты, причем как будто между делом». А ведь это был сам Золотой Топор. И кто ты после этого такой? Золотой Топор? Похоже, у этих уников даже прозвище есть. Кстати, а тем же жнецам вся эта мишура уже просто неинтересна. Вот что значит разница в силе и самооценке. Но в целом Хвостов задал интересный вопрос. И на него, в свете уже услышанного, будет ответить не так просто. Василий Котов начинаю говорить, чтобы не было паузы. А дальше? Естественно, одно имя никому ничего не скажет, хотя тот же сапогов вроде морщит лоб. Что ж, пожалуй, у меня есть один образ, который мог бы все объяснить и при этом сделать окружающих моими союзниками, а не врагами. Мало? Тогда что вы знаете о квартале света? ха Кажется, с реакцией я угадал. Вон как все напряглись. Причем рядом уже собралась не просто толпа, а отряд в полном составе. Тот же Слава Самсонов так чуть ли не затрясся. Скажу честно, я удивлен, что он смог удержаться и не броситься на меня с кулаками. Но даже так, упомянув свой квартал с его нынешней репутацией, эмоциональный градус я поднял хорошо. Теперь можно поворачивать разговор и в нужную мне сторону. «Можете не отвечать, по вашим лицам и так все видно» но давайте я расскажу вам свою часть истории. Делаю паузу, чтобы продумать ключевые точки того, что сейчас надо будет складно и доступно до всех донести. Очень кстати тут будет этот дельный прием, для всех любителей немного приврать. Скелет правды придает убедительности, при том, что многие могут быть в курсе описываемых событий, а ложь в виде мотивации, логической связи или деталей заметить практически невозможно. Хотя она, таким образом, может повернуть конкретные факты в любую нужную вам сторону. Я узнал план Семина о нападении на наши города еще месяц назад. В толпе на мгновение поднялось недовольное бурчание, но быстро стихло, стоило мне продолжить. а никто из генералов не захотел меня слушать, а жнецы просто не посчитали нужным вмешиваться. А что, я встречался с генералами, общался с жнецами, и вот причина а с тем что власть имущим плевать на обычных людей думаю мало кто станет спорить в итоге неужели найдется хоть кто то кто посмеет усомниться в свете такого человека как я нет тогда можно продолжать не сумев заручиться поддержкой сильных мира сего я решил действовать сам теперь можно немного опустить глаза как бы вспоминая тяжелые времена я создал организацию которая была предназначена для того, чтобы перетащить на свою сторону будущих сторонников Семена, хотя бы часть из них. Все идет гладко, меня слушают, затаив дыхание, но не хватает надрыва, чтобы сомневающихся не осталось и после того, как у людей появится время обдумать мои слова. Ослабить врага и получить в наши ряды тех, кто сможет помочь против самых верных слуг нового повелителя, магов. А теперь контрольный выстрел. «Слава, в твоем походе с Орловом вместе с вами шел один мой человек, Елена. Разве не помогли вам ее способности к лечению?» «Да, ее лечение помогло пережить первые стычки с магами». «Ну, неужели он не вспомнит, что именно Лена, вернее я в ее теле, объявила себя сторонником Семина?» «Стоп!» Но ну, наконец-то он все понял и взревел. «Это же она была главной предательницей, и она приказала всем, кто за Семина убивать остальных!» «Теперь главное не улыбаться. Люди вокруг меня в замешательстве, и теперь надо сделать так, чтобы они сами убедили себя в правильности моих аргументов. А один раз сделав такое, они с легкостью оправдают и любые другие мои странности». «Идиот! Я был еще под зельем карика, не выветрившимся до конца после боя, так что мой подход и удар в челюсть, усиленный покровом ночи, никто не смог остановить. Теперь главное, чтобы Слава не умер раньше времени». «Да, это именно она начала ту драку, но именно потому, что в тот момент не было другого способа отправить как можно больше людей на защиту надгробий». «Ведь в итоге там вы уже сражались не против друг друга, а вместе?» Небольшое допущение, но шанс ошибиться крайне мал. «Зачем продолжать бить своих, когда вот оно, твое надгробие, надо просто его защитить, и можно наконец послать к черту всех шантажистов?» Так что я уверен, что угадал, говоря об объединении враждовавших до этого сил в отряде Орлова. «Да, я ведь и не думал об этом», она же спасла меня, нас, передай ей спасибо. Слава сначала запинался, а потом, как будто бросившись в омут с головой, сделал ко мне пару шагов, распахнул руки, как вставший на дыбы медведь, и просто взял и обнял. Так по-человечески. Даже неудобно давать пелене ночи после такого его добить. Пришлось тратить арковалена, на всякий случай и лечение, чтобы восстановить ему жизни и снять набирающие силу проклятия. Дело света плюс одна тысяча очков обмана в день. Итого двадцать шесть тысяч очков обмана в день. У меня же было ограничение на набор стихии в этом направлении. Или после повышения оно пропало? Похоже, сюрпризы в этой жизни бывают и приятными».